Глава пятая. В лучах незнакомого солнца. Дело в том, что однажды, если верить городским слухам, епископ совершил гораздо более смелый поступок, чем посещение гор, занятых разбойниками. В окрестностях Дини жил в совершенном уединении один человек. Он, ну лучше уж сразу сказать ужасную вещь,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 Но, казавшаяся такую естественную вначале, эта мысль после минутного размышления представлялась ему невозможной, невыполнимой, почти отталкивающей. На самом деле епископ питал к этому гражданину уже чувство, близкое к отчуждению, может быть, не сознавая даже этого ясно. Всегда ли пастырь должен удаляться от овцы нет смотря по тому, какая овца. Добрый епископ был смущен. Несколько раз он спускался в долину, но с полдороги возвращался обратно. Однажды по городу разнесся слух, что пастух, прислуживавший гражданину Же, прибежал в город за доктором. Старый негодяй умирает от паралича и не переживет, наверное, этой ночи. Слава Богу!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 сидел седой старик и улыбался солнцу возле него стоял мальчик пастушенок и протягивал ему чашку с молоком в то время как епископ разглядывал его старик проговорил благодарю мне больше ничего не нужно и с улыбкой стал глядеть на ребенка епископ приблизился услыхав шум шагов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 всматривался в него с ласковой приветливостью и спокойствием умирающего человека. Но епископ с своей стороны смотрел на него с любопытством, сознавая, что любопытство без симпатии – оскорбление. Будь на месте Ж другой человек, и епископ, наверное, почувствовал бы упрек совести. Однако гражданин Ж оказался ему вне закона даже вне закона милосердия. Начинавший уже холодеть уже держался прямо и говорил еще громко. Он был одним из тех 80 старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. В эпоху Великой Революции встречалось много таких людей. Видно было, что этот старик много пережил на своем веку.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 а голова жила всеми фибрами и работала с полной ясностью. Жев эту торжественную минуту походил на короля восточной сказки с живым туловищем и мраморными ногами. Епископ сел на близлежавший камень. — Я вас поздравляю, — сказал он тоном упрека. — Вы все-таки не голосовали за смерть короля Людовика XVI.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 то я сказал «нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но я признаю долгом искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана человека и тирании, то есть за уничтожение проституции для женщин, рабства для мужчин и невежества для детей. Голосуя за республику, я ватировал именно за это. Я ватировал за братство, за согласие, за зарю новой жизни. Я помогал низвержению предрассудков и заблуждений. Гибель порождает свет. Мы уничтожили старый строй. Падая, эта старая чаша опрокинулась на человечество и превратилась в источник радостей. — Радости смешанные, — сказал епископ.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 Не менее жаль, чем маленького внука Людовика Пятнадцатого, невинного ребенка, посаженного в Тампль, в тюрьму, только за то, что он имел несчастье быть внуком Людовика Пятнадцатого. «Мне не нравится», — сказал епископ, — «сближение этих имен. Картуша и Людовика Семнадцатого». Оба замолкли. Епископ жалел, зачем он пришел сюда но вместе с тем он чувствовал какое-то особенное волнение. «Ах, господин священник, вы не любите грубой правды!» Опять начал же. «А между тем, суды, простота сама по себе лучшее украшение. Она царственна и так же величественна в лохмотьях, как и в гербовых лилиях». «Вы правы», — заметил вполголоса епископ. «Я настаиваю». Продолжал же, «Вы мне упомянули о Людовике 17-м. Постараемся понять друг друга. Будете ли вместе со мною плакать о несчастных, мучениках, обо всех погибших детях все равно, о тех, которые находятся внизу, как и о тех, которые наверху?» «Я согласен. Но тогда нужно взять время раньше 1793 года».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 Которые покрыты золотом, имеют гербы, крупные доходы Диньское епископство дает 15 тысяч франков 10 тысяч случайных доходов Итого он 25 тысяч Один из тех, которые имеют хороший обед Лакеев с ливреями Много проживают, по пятницам едят вареных кур Разъезжают в парадных каретах с лакеями Живут во дворцах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 «Великое гуманитарное движение! Вы находите 1793 год ужасным, но что вы скажете о монархии, сударь? Я жалею, сударь, Марию Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне жаль также и ту женщину-гугенотку, которую в 1685 году, во время царствования Людовика Великого, привязали обнаженную до пояса к столбу. На известном расстоянии от нее держали ее грудного голодного ребенка. Малютка, проголодавшись и видя грудь матери, пронзительно кричал, а палач говорил «Отрекайся!». Женщине-матери-кормилице было предоставлено одно из двух или голодная смерть ребенка, или смерть совести.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 Франция была в опасности, я подставлял свою грудь. Я не был богат, теперь я нищий. Я был одним из властителей государства, погребала милисят сокровищ. Так что пришлось раздвинуть стены, так много было серебра и золота. А я обедал за двадцать два су в улице Арберсек. Я поддерживал угнетенных,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 «Все эти революционеры — безбожники! К чему было туда ходить? Чего там искать? Неужели уж так любопытно присутствовать при том, как черт брал его душу?» Однажды некая знатная вдова, претендующая на остроумие, обратилась к епископу с таким выпадом, «Монсеньор, все интересуются, когда же голову вашего высокопреподобия украсят красным колпаком?» О, какой яркий цвет, воскликнул епископ. Однако, к счастью, те самые люди, которые его презирают в колпаке революционеров, ждут его в пурпуре кардинальской шляпы. Глава 6. Вечер после дня ходьбы. В первых числах октября 1815 года Приблизительно за час до заката солнца неизвестный человек пешком вошел в маленький городок Динь. Немногочисленные обыватели, находившиеся в эту минуту у окон или у дверей своих домов, оглядывали этого путника с некоторым беспокойством. Трудно было встретить человека более нищенского вида. Он был среднего роста, коренастый и широкоплечий. На вид ему было лет 46-48. Фуражка с кожаным козырьком скрывала наполовину его загорелое страшно истомленное лицо. Грубая полотняная рубаха, заколотая у горла небольшим серебряным якорем, оставляла открытую и волосатую грудь. Синие холщовые панталоны, поношенные и потертые, побелели на коленках. Старая серая блуза вся в лохмотьях. Была на локтях заплатана зеленым сукном, пришитым толстыми нитками. На спине висел солдатский ранец, старательно увязанный и совершенно новый. В руках он держал суковатую палку. На босых ногах надеты были толстые, подбитые железными гвоздями башмаки, голова бритая и длинная борода. под зной, путешествие пешком, пыль придали что-то отвратительное его общему оборванному виду. Волосы, очевидно, еще недавно остриженные, торчали на голове щеткой. Никто никогда не видал этого человека. По-видимому, это прохожий. Откуда шел он? С юга. С моря, быть может. Должно быть, человек этот шел целый день. Он казался страшно утомленным. Женщины видели, как он остановился на бульваре у фонтана и с жадностью стал пить. Потом еще раз остановился на площади рынка и опять напился. Дойдя до угла улицы Пошвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и четверть часа спустя опять вышел. У двери на каменной скамье сидел жандарм. Проходя мимо, неизвестный снял шапку и вежливо ему поклонился. Жандарм не ответил на поклон, но внимательно посмотрел на него, проследил за ним взором некоторое время и затем вошел в дом. В то время была в Дине прекрасная гостиница под вывеской «Крест Кольба». Хозяином ее был человек, всеми уважаемый в городе, по имени Лабар. Пешеход направился к этой гостинице и вошел в кухню дверь, которая открывалась прямо на улицу. Под плитой горел яркий огонь. Хозяин, бывший в одно и то же время и главным поваром, хлопотал за приготовлением обеда для извозчиков, шумные голоса которых доносились из соседней комнаты. Кто много путешествовал, тому известно, что нет лучших гостей для трактирщиков, как извозчики поэтому он хлопотал, что было сил. Всего было наготовлено в изобилии. Услышав, что дверь отворилась, и кто-то вошел, хозяин, не оборачиваясь, спросил, «Чего желает господин?» «Есть и спать», — отвечал вошедший. «Ничего нет легче», — отвечал трактирщик, и, быстро оглянув в гости, прибавил. «За плату, конечно». Неизвестный вытащил из кармана... Большой кожаный кошель и отвечал «Деньги у меня есть. В таком случае милости просим». Человек спрятал кошелек обратно в карман, снял с себя ранец, положил его на полу дверей и, не оставляя палки, направился к огню. Там он уселся на низенькой скамейке и стал греться. Между тем, бегая взад и вперед, Хозяин внимательно вглядывался в путешественника. «Скоро ли можно будет поесть?» — спросил гость. «Сейчас», — отвечал хозяин. Пока пришедший грелся, сидя спиной к двери, достойный трактирщик Жак Лабар вытащил из кармана карандаш и на оторванном газетном лоскуте бумаги набросал несколько слов. Потом знаком подозвал мальчика, находившегося у него на побегушках шепнул ему что-то на ухо, и ребенок бегом пустился по направлению к мэрии. Путник ничего этого не видел. Он опять спросил, скоро ли можно будет поесть. Сейчас, — отвечал хозяин. Мальчик вернулся. Он принес в ответ какую-то бумагу. Трактирщик торопливо развернул ее, прочитал, покачал головой и на минуту задумался. Наконец он подошел к гостю, погруженному, по-видимому, в невеселые думы. — Сударь, — сказал он, — я не могу вас принять. Незнакомец выпрямился на своем месте. — Как неужели вы боитесь, что я не заплачу вам? — Так хотите, я отдам вперед? — Говорю вам, у меня есть деньги. — Нет, не потому. — Почему же? — У меня нет для вас комнаты. — Так положите меня в конюшне, — спокойно заметил пришедший. — Этого я так же не могу, там все занято лошадьми. — Так на чердаке дайте мне хапку соломы и достаточно, но прежде дайте поесть. У меня нечего вам дать. Это заявление, сделанное тихим, но решительным тоном, показалось угрожающим незнакомцу. Он встал на ноги. — Да ведь я умираю с голоду! — воскликнул он. Я иду с самого восхода солнца. Я есть хочу. Я плачу за все. — У меня ничего нет, — повторил хозяин. Прохожий расхохотался и, обернувшись к плите, вскричал. — Как ничего, а это? Все это заранее разобрано. — Кем? — Господами-извозчиками. — А их сколько? — Их двенадцать человек. — А здесь хватит, по крайней мере, на двадцать. Они все это заказали для себя и за все уже заплатили вперед. Человек снова опустился на свое место и сказал, не возвышая голоса, — Я в трактире, я хочу есть и остаюсь. Тогда хозяин наклонился к нему и прошептал голосом, от которого гость вздрогнул. — Идите вон! Путник быстро обернулся, желая ответить. Трактирщик пристально глядел на него и продолжал вполголоса «Довольно болтать. Хотите, чтобы я сказал вам ваше имя? Вас зовут Жан Вальжан. Теперь хотите, чтобы я сказал вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я тотчас же заподозрил, что дело нечисто, и послал за справками в мэрию. Вот что мне ответили. Умеете вы читать?» и с этими словами он подал ему полученный лист бумаги. Человек взглянул. Трактерщик продолжал после краткого молчания. — Я привык обращаться со всеми вежливым. — Идите вон! Человек опустил голову, поднял с пола свой мешок и вышел. Он пошел по улице подвигаясь вперед на удачу, толкаясь о стены домов, как человек униженный и удрученный. Он ни разу не обернулся. Если бы он это сделал, то увидел бы на пороге трактира хозяина, окруженного своими гостями. Жак Лабар с жаром что-то рассказывал и указывал на него пальцами. Он бы догадался, что его прибытие в город Быстро сделается известным всем и каждому. Но он ничего этого не видел. Люди, удрученные чем-нибудь, никогда не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что злая судьба преследует их по пятам. Он бессознательно шел несколько времени вперед по незнакомым улицам, забыв усталость, как это бывает при глубоком горе. Вдруг он снова живо почувствовал голод. Приближалась ночь. Он оглянулся кругом, нет ли поблизости какого-нибудь убежища. Хорошая гостиница захлопнула перед ним свои двери. Он искал чего-нибудь поскромнее, какого-нибудь кабачка или убогой трущобы. Как раз в конце улицы блеснул огонек. На бледном сумеречном небе выделялась еловая ветка воткнутая в железную скобку. он направился туда то был кабак путешественник остановился на минуту и посмотрел сквозь оконные стекла в низкую комнату освещенную туск олгорревшей на столе лампой и ярко пылавшим камином несколько человек сидели у стола и пили хозяин грелся у огня над пламенем висел на крючке Железный котелок, в котором что-то варилось. В этот кабак вели две двери. Одна с улицы, другая со двора. Путник не посмел войти в дверь с улицы. Он пробрался во двор, еще раз приостановился и, наконец, робко повернул щеколду и постучался. — Кто там? — спросил хозяин. — Некто, желающий поесть и переночевать. — Отлично! Здесь можно найти и то, и другое. Он вошел. Все, пившие за столом, повернулись к нему лицом. Свет лампы и камина освещал его со всех сторон. Несколько времени все внимательно смотрели на него и на его ранец. — Вот огонь, — сказал хозяин. — Ужин сейчас будет готов. Идите погрейтесь, товарищ Он присел у очага и вытянул перед огнем свои окоченевшие от усталости ноги. Вкусный запах кушания щекотал его обоняние. Вся видимая из-под надвинутой на глаза фуражки часть лица его приняла вид довольства, смешанного с тем мучительным выражением, которое придается человеку привычкой страдать. Это было лицо с твердыми, энергичными, но грустными чертами. Оно вообще было странное. В первую минуту оно казалось покорным, а под пристальным взглядом оно начинало казаться суровым. Глаза сверкали из-под бровей, как огонь из-под кучи хвороста. Между тем один из сидевших у стола, торговец рыбой, прежде чем прийти в кабачок, заехал к лабару, чтобы оставить на постоялом дворе свою лошадь. Утром он встретил этого человека по дороге в город. Поравнявшись с ним, путник, чуть не падавший от усталости, попросил подвести его. Но рыбак ничего не ответил, а, напротив, поторопился поскорее отъехать подальше. За полчаса до настоящей минуты он находился в числе стоявших на пороге у лабара и сам же рассказал тогда кстати всем о своей страшной встрече. Не вставая с места, он подозвал к себе хозяина кабачка и тихо сказал ему несколько слов. Прохожий, задумавшись, сидел у огня. Хозяин подошел к нему, неожиданно опустил ему руку на плечо и сказал, «Ты сейчас же уберешься отсюда!» Незнакомец обернулся и сказал кротко, «А, вы знаете, да». Меня выгнали из гостиницы и выгоняют отсюда. Куда же мне идти? Куда хочешь?» Человек взял палку и мешок и вышел. Когда он очухился на улице, несколько мальчишек, следивших за ним, запустили в него каменьями. Он повернулся к ним, с яростью поднял палку. Дети разлетелись, как стая птиц. Он прошел мимо тюрьмы. У двери на железной цепи висел колокол. Он позвонил. Привратник открыл калитку. — Господин привратник, — сказал прохожий, робко снимая перед ним шапку. — Не пустите ли вы меня переночевать? — Тюрьма, не гостиница, — отвечал голос. — Пусть вас сначала арестуют, потом и являйтесь. И калитка захлопнулась. Он очутился в какой-то небольшой улице, потонувшей в садах. Ночь становилась все темнее и холоднее. За невысокой оградой одного полисадника он увидел небольшую конурку, сложенную из дерева. Он храбро перелез загородку и попал в сад. Он подошел к конуре. Она была очень низка, с очень узким входом, и походил он на шалаш которые рабочие строят иногда у дороги. Он и думал, что это один из таких шалашей. Его мучали голод и холод. С голодом он примирился, но согреться было необходимо, поэтому он на животе вполз в конуру. Там было тепло. В глубине лежала охапка соломы. Минуту он оставался неподвижно распростертым на этом ложе, не будучи в состоянии двинуться. Потом, стесняемый своим мешком, он стал снимать его со спины. В это время он услышал чье-то яростное рычание. Он поднял глаза. Огромная собачья голова показалась в отверстии конуры. То была конура собаки. Он сам был силен и страшен. Он вооружился палкой, заслонился, как щитом ранцем, и кое-как стал выползать из будки, раздирая при этом еще больше свои лохмотья. Точно так же защищаясь, выбрался он из сада. Когда он, наконец, снова вышел на улицу, одинокий, без пристанища и крова, выгнанный даже из собачьей конуры, он скорее упал, нежели сел на камень и воскликнул «Я даже хуже собаки!» Вскоре он снова встал и пошел вперед. Он вышел из города, надеясь найти сток сена или сарай, где бы можно было укрыться. Несколько минут он двигался, низко опустив голову. Когда он почувствовал себя вдали от человеческих жилищ, он поднял глаза и оглянулся. Он находился в поле. Перед ним возвышался невысокий холм, покрытый жневьем. Вокруг было темно. Темные тучи, двигавшиеся по небу, делали ночи еще чернее. Нигде не признака человеческого жилья. Вид был угрюмый, безнадежный, словно враждебный. Путник, человек далеко, по-видимому, нечувствительный ко всему окружающему, оглянулся кругом, быстро повернул назад и снова вошел в город. Все двери в дини были заперты. Был часов около восьми вечера. Так как улицы были ему незнакомы, то он пошел наугад. Он попал на соборную площадь и опустился на каменную скамейку у какого-то дома. В эту минуту из церкви вышла какая-то старая женщина. Проходя мимо, она увидела лежащего в темноте человека. «Что вы здесь делаете, друг мой?» — спросила она. — Видите, добрая женщина, я ложусь спать, — отвечал он грубо и гневно. — На этой скамье? — У меня целых девятнадцать лет была деревянная постель, — отвечал он. — А теперь она у меня каменная. — Вы были солдатом? — Да, добрая женщина, солдатом. — Почему же вы не отправитесь в гостиницу? — Потому что у меня денег нет. — Увы, — ответила женщина. — У меня у самой не более четырех су в кармане. Все равно, давайте их сюда. Человек взял деньги. Она же продолжала. На эти деньги вас в гостиницу не пустят. Вы бы все-таки попробовали. Нельзя же оставаться тут всю ночь. Вам, наверное, и холодно, и голодно. Возможно, было бы приютить из сострадания. Я пробовал стучаться. И что же? «Меня отовсюду выгоняли!» Добрая женщина тронула незнакомца за плечо и, указывая ему на противоположной стороне площади, на маленький домик епископа, спросила, «Вы стучались во все двери?» «Да». «А стучались ли вы вон в эту?» «Нет». «Так постучитесь».